Глава 1. Уговоры. Прежде чем отправиться в замок наших друзей, мы завернули в деревеньку к Вулту. Необходимо продумать и организовать защиту моих крестьян, а желательно, чтобы и они переехали под защиту стен замка в случае угрозы. В деревне наблюдается спокойная и уравновешенная жизнь. Крестьяне занимаются своими делами и на наше присутствие отвлекались только, чтобы поздороваться. Старуста нашли во дворе его дома. Тот задумчиво изучает свой забор, который начал клониться в сторону. «Что это ты изучаешь?» Спросил я его после приветствия. «Да вот, думаю, то ли забор отремонтировать, то ли новый поставить. А ты как считаешь?» «Думаю, что стоит новый ставить. У тебя же тут практически все столбы сгнили». Осмотрев забор, сообщил я ему. «Вот-вот и я так считаю», задумчиво поддержал меня староста. «Ну...» И что ты тогда думаешь? Удивленно спросил его разум. А Вдруг его еще отремонтировать можно? Не совсем логично ответил он. Ладно, потом решишь. У меня к тебе серьезный разговор. Оторвал я его от разглядывания забора. Слушаю тебя внимательно, князь. Сделав сосредоточенное лицо, посмотрел он на меня. Вулт, сейчас в стране идет война, а у нас мало что готово к отражению агрессии. Вот что ты будешь делать, если на наши земли придет враг? Ну, это соберу ополчение и отправлю к тебе в замок, удивленно ответил он мне и замолчал. А дальше? стал уточнять у него я. Что дальше? Волт озадачился моим вопросом. Вот ты отправил ополчение, а остальные жители что с ними станет? Что будет с вашим добром? Как переживут нападение старики и дети? Закидал его вопросами код, который опередил меня на мгновение, задав те же вопросы, которыми я хотел озадачить его сам. «Да, Создатель, с ними все будет в порядке», — неуверенно ответил староста. «Нет, так дело не пойдет. Как хозяин этих земель приказываю вам, в случае угрозы, чтобы вы всей деревни немедленно искали убежище в замке», — как можно строже сказал я. Да — Дыкать, можем не успеть до замка всей деревни-то добраться, если супостат неожиданно появится, — озадаченно ответил Вулт. — У нас есть дозоры. Они предупредят вас как минимум часа за три до появления возможного врага. За это время вы обязаны добраться за стены. Дозор у нас совместный с людьми Эрзона, которые расположились на тракте. Нам-то полегче, ведь мы находились дальше от тракта, да еще и земли Алиены нас как бы защищают. Правда, насчет последнего я бы предпочел обратную картину, но тут ничего не попишешь и не исправишь. «Не, за три часа мы не успеем. За день еще туда-сюда», — категорично ответил мне Вулд. «Скажи-ка мне, что будет, если в деревню войдут наемники Варнта?» Я начал выходить из себя. «Что ты молчишь? Или мне тебе объяснить, что они сделают с девками и стариками? А может, они ваше добро охранять возьмутся?» Я уже практически ору на него. «Алекс, успокойся. Он и так уже все понял». Видя, что я разошелся, остановил меня кот. «Князь, понял вас. Сделаю все от меня зависящее, чтобы сохранить людей», покаянно ответил староста. «Я вам предлагаю собрать самые нужные вещи и быть готовыми в любой момент перебираться за стены замка». А еще бы посоветовал тебе приступать к постройкам временного жилища на территории замка немедленно. Я строго смотрел в глаза Вулта. Хорошо, что территория позволяет разместить за стенами замка небольшой городок, а не только деревню. Немедленно займусь этим. А где нам строить временное жилье? Вулт вопросительно посмотрел на меня. Можете начинать строительство у стены недалеко от леса или там, где стена граничит с рекой. «Только стройтесь не вплотную к стене, а отступите от нее метров на двадцать хотя бы», – ответил я, мысленно прикинув, где лучше возводить временное жилище для крестьян. «Хорошо, тогда на месте выберу из этих двух мест», – Вул задумался, а потом спросил. «Алекс, а может мы построим два больших здания, но основательно? Одно под жилье, а второе под склад и живность». Если они нам не пригодятся, то вы их всегда сможете использовать под свои нужды. Теперь уже пришлось задуматься мне. В словах старосты определенная логика присутствует. С одной стороны, убежище для крестьян необходимо, а с другой, строить временное жилище довольно глупо. Мало того, что такое жилье не станет украшать пейзаж, так оно и в негодность придет, если за ним никто смотреть не станет. Но на строительство основательных зданий нужно время, а его, может, уже и нет. Но лучше один раз построить капитально, чем потом переделывать. Поразмышляв, я принял решение. Значит так, найдешь Крона и скажешь ему, что я его прошу заняться постройкой еще двух зданий. Место выберите сами. Одно здание должно выйти на два этажа с небольшими комнатками, каждая из расчета на 5-6 человек. Второе здание пусть строят одноэтажным, для различной домашней живности. Соответственно, с перегородками и помещениями для хранения продуктов. «Здание строить из камня. Заработу ему заплачу. Ты же поможешь ему в строительстве всеми силами. Так, теперь по размерам. Прикиньте с кроном, какие здания требуются, чтобы разместить в них всю деревню. А потом умножьте раза в два». «А может, не два здания тогда строить?» Робко спросил меня Вулт и пояснил. Просто в одном здании поместить всю деревенскую скотину и утварь не совсем разумно. Да еще надо урожай где-то хранить. Да? А сколько требуется? — уточнил я. Одно под жилье, одно для скотины, еще одно для хранения продуктов, еще бы желательно сарай, где складировать различную утварь. Он вопросительно посмотрел на меня, мол, немного ли он требует. «Хорошо. Значит, стройте три здания. А сарай давай в самую последнюю очередь. И я прошу, приступайте как можно быстрее». «Уже бегу!» – кивнул староста и стал собираться засуетившись. Дорога до земель Леены не отняла много времени. Тем более мы все чаще и чаще стали использовать короткий путь через лес. Я даже стал подумывать, чтобы проложить нормальную дорогу, вот только пока сил на это нет. Кот развалился у меня в седле. Он не так давно решил, чтобы седлы его самых близких людей оборудовать местом и для него. На седло пришили приличных размеров подушку, и сейчас кот вальяжно лежал передо мной. Такие приспособления установлены к седлам Алиены и Мирты. Эрзона тоже не миновала эту участь, хотя он до последнего сопротивлялся. Но кот его спросил, мол, что он его не считает другом? После чего подушка стала украшать и седло капитана Алиены. Проезжая мимо деревни Алиэны, обратил внимание на то, что народу явно прибавилось. Да и вообще довольно оживленно. Люди на улице собираются в группки и что-то обсуждают. У ворот замка мы с удивлением увидели десятка два телег. На них лежит всевозможное добро, которое явно собирали в спешке. Просто на телегах утварь настолько разнообразная, что становится ясно. Ее просто накидали, не разбираясь. Можно увидеть плуг, который соседствует с самоваром и валенками. На телегах сидят хмурые молчаливые крестьяне, даже дети молчаливы, они не смеются и не озорничают. По их виду легко догадаться, что они все очень сильно измучены. Мы в тишине миновали крестьянские телеги и въехали в замок. Во дворе замка стоят мои друзья, а перед ними, что-то эмоционально объясняя, мужик, который держит за руку ребенка. Ребенок, а это был мальчик лет пяти, оглянулся и посмотрел на нас. В его глазах столько боли и тоски, что меня невольно передернуло. «Привет всем!» – поздоровался я и спросил. «А что здесь происходит?» «Да вот к нам беженцы просятся», – принялся объяснять мне Эрзон, после того, как мы со всеми обменялись приветствиями. «Они от войны сбежали, да только пока их ни в одном из замков не приняли». «Почему?» – искренне удивился я. «Господин...» «Не дайте с голоду погибнуть, хотя бы деток пожалейте!» Бухнулся на колени мужик, потянув за собой пацаненка. «Деток возьмите, не дайте им с голодухи помереть!» «Встань и расскажи все нормально». Я показал руками, чтобы он поднялся с колен. «Он перед тобой пришел, сразу просить начал за деток. Мы пока ничего толком понять не можем. Мирта выглядит не менее удивленный, чем остальные присутствующие». Эрзон и Алиена смотрят на такую картину молча, а вот разум не выдержал. «Уважаемый», — обратился он к мужику, который продолжал стоять на коленях, — «вас князь просит встать с земли и рассказать, что привело вас сюда». Мужик, продолжая стоять на коленях, что-то неразборчиво забубнил. «А ну встать!» — вдруг неожиданно для самого себя рявкнул я. После того, как мужик подскочил с колен и испуганно посмотрел на меня, продолжил. А теперь спокойно расскажи, кто вы и откуда, зачем пришли и что у вас произошло. Господин князь, мы практически с сократной нашей страны, из маленькой деревеньки. Месяц назад бывший регент объявил, что он выступает против короля, но наш герцог, а мы у него на землях проживали, не поддержал его. Его замок первый пал. а самого герцога он на стене повесил. Деревню нашу Регент, чтоб его создатель забрал, на разграбление отдал своим наемникам. Вот только до того, как замок пал, я людишек в лесу вел, Тех, кого уговорить смог. Когда мы из леса возвратились, то деревни деревне ничего не осталось. Собрали то, что уцелело, и тронулись искать место, где сможем начать заново жить. Через леса мы миновали войска Варнта и стали искать место, где бы осесть. Вот только... Нас никто к себе брать не хочет, а самим нам не обустроиться. Скоро холода, у нас толком даже одежды нет. Не дайте пропасть. На вас у нас последняя надежда. Впереди столица, а там мы точно никому не нужны. Да и не пустят нас туда», — рассказал их невеселую историю мужик. «А с теми людьми, кого не смог уговорить в лес уйти, что стало?» — спросил я его. «Похоронили мы их», — сглотнув комок в горле, ответил он мне. «И что, вас никто на своих землях не поселил?» Спросила у него Алиена. «Понимаете, госпожа, все нам очень сочувствовали, но кров дать не захотели. Одни ссылались на то, что урожай не удался, и им самим есть нечего, другие даже на свои земли не пускали». Он горестно развел руками и с надеждой переводил взгляд с меня на Алиену и обратно. Видимо, шестым чувством решил, что только мы можем принять окончательное решение. «Скажи мне, «А когда ты последний раз ел?» Сделав шаг вперед и, присаживаясь на корточки перед мальчонкой, вдруг спросила Алиена. «Сегодня, госпожа, мы с ребятами щевель кушали?» Бесхитростно ответил он ей. «Так, сначала мы вас накормим, а уже потом будем разговоры разговаривать», сказала Алиена и начала раздавать команды своим людям, которые к этому времени стекались к нам и прислушались к разговору. Алиена и Эльфийка развили бурную деятельность. Всех детей отправили в замок, где им в спешном порядке готовили еду. Взрослым же принялись выносить различную пищу, как выразилась Ильена, чтобы они хоть немного перекусили. Я же, подойдя к Эрзону, попросил того отойти в сторонку для разговора. — Что ты хотел? — спросил он меня, когда мы удалились от девушек. — Эрзон, нам надо решать, как противостоять угрозе нападения. — Что тут решать? — он удивленно посмотрел на меня. — Если нападут... то мы станем биться. С этим и не спорю. Но ведь поодиночке с нами легко справиться. Нам надо объединиться. Тогда защищаться станет легче. И как ты себе это представляешь? Заинтересованно глядя на меня, спросил он. Я предлагаю в случае угрозы перебраться в мой замок. Он лучше защищен, и там все вместе мы сможем оказать более серьезное сопротивление. Эрзон несколько минут молчал, обдумывая мои слова. Я не стал прерывать его размышления и уговаривать. Он сам сделает нужные выводы. «Алекс, то, что ты предлагаешь, с военной точки зрения, не лишено смысла. Но бросить замок, оставить крестьян, он отрицательно покачал головой. А Лена на это никогда не пойдет. Я не говорю о том, чтобы бросить крестьян на произвол судьбы». Предлагаю всем вместе в случае угрозы укрыться в моем замке. Там у нас больше шансов отразить нападение. Вот ты бы как поступил. Эрзон задумался, задумчиво осмотрел стены и замок. Знаешь, Алекс, мне очень жалко оставлять замок, который мы только-только восстановили. Но держать оборону в твоем замке действительно лучше, а сгруппировав в едином кулаке все силы, у нас появилось бы намного больше шансов. «Да, я бы, пожалуй, принял твое предложение». «Отлично! Так давай убедим Алиену и приступим к переезду». Я от того, что нашел единомышленника, радостно потер руки. «Подожди, Алекс. Убеждать Алиену тебе придется без меня», — охладил он мою радость. «Постой. Ты же согласен со мной, что в моем замке нам будет легче защищаться. Так почему не хочешь мне помочь уговорить Алиену?» — спросил я его. «Не забывай». Я являюсь ее капитаном, поэтому не могу ее уговаривать, чтобы мы оставили замок предполагаемому врагу, — ответил он мне. Но могу пообещать тебе лишь одно. Если она спросит моего совета, то порекомендую ей действовать по твоему плану. — Нижайше прошу меня извинить. Мальца, который со мной находился, тут они видали? — прервал нашу беседу мужик, с которым мы беседовали несколько минут назад. — Нет. На что, потерялся? удивился я. — Да на щенек гомонный, ни на секунду одного оставить нельзя, — пожаловался он нам. — Что ж ты за сыном уследить-то не можешь, — пожурил его Эрзон. — Да попробуй за ним следить. Да и не сын он мне. Он к нам прибился, когда мы через леса пробирались. Грязный чертенок, как деваленок. Сказал, что на его родных напали, до да всех их поубивали. Вот он с нами остался. Рассказывая нам, мужик постоянно крутит головой в поиске своей пропажи. А потом как-то прикипели мы к нему. Не переживай. Найдется, никуда он на с территории замка деться не мог. Успокоил его Эрзон. Я вижу, что мужик искренне переживает, поэтому решил отложить разговор с капитаном и заняться поисками мальчика. Пропажу мы обнаружили достаточно быстро. Он сидел на корточках, скрытой ото всех яблоней, и о чем-то важно беседовал с разумом. — Вилд, что ж ты меня пугаешь все время? Я же тебя просил, не отходи от меня ни на шаг. Увидев его, радостно воскликнул мужик. «Дядя Влот, я тут просто с господином Котом заговорился!» Немного смущенно проговорил мальчонка, вставая с корточек. Он поднялся и пошел к мужику, оглянулся на Разума и спросил у того. «Господин Разум, а мы еще побеседуем?» «Побеседуем, побеседуем», — очень задумчиво ответил ему кот. «Дядя Влот, я тут просто с господином Котом заговорился!» Немного смущенно проговорил мальчонка, вставая с корточек. Он поднялся и подошел к мужику, оглянулся на разума и спросил у того. «Господин разум, а мы еще побеседуем?» «Побеседуем, побеседуем», – очень задумчиво ответил ему кот. Реакция мужика на говорящего кота стандартна. В изумлении уставился на разума и беззвучно открывает и закрывает рот, пытаясь что-то сказать. «Мы к такой реакции уже привыкли и не обращаем внимания». Только мальчик гордо посмотрел на мужика. «Ладно, пошли, я вас в гостиную отведу. Вы же ведь наверняка ничего не ели?» Разворачиваясь в сторону, откуда мы пришли, сказал капитан. «Нет. Когда вы нас накормить решили, я увидел кота и решил с ним немного поиграть. Он разговаривающий оказался. Мальчик еще не отошел от того, что кот оказался разговаривающий». Проводив их задумчивым взглядом, разум подошел ко мне. «Алекс, мальчик-то довольно-таки умен, чтобы оказаться крестьянским сыном. Его учили наукам, а у крестьян-то и грамоте не каждый обучен. Что-то тут не так», — сказал он мне. Ну вообще ты не из их деревни. Они его подобрали», — принялся объяснять я, что мне известно о происхождении мальчика. Но в словах разума мне что-то не дает покоя. Когда понял что, то спросил. «А потом, ты что, считаешь, что крестьяне не могут быть умными?» «Да нет. Просто, понимаешь, у него присутствуют манеры, которых у крестьянских детей не может иметься. Если науки еще можно на что-то списать, то манера разговора...» Он в задумчивости поводил лапой в воздухе, как бы пытаясь поточнее выразить свою мысль. Потом резко махнул ей и переключился на другой вопрос. «Да ладно, с этим и потом разобраться можно». Расскажи лучше о разговоре с Эрзоном. Ты сумел убедить его, чтобы они переехали к нам в замок? Убеждать придется Алиену, но Эрзон возражать не станет. Пойдем. Я направился на поиски девушки. С вопросом о переезде мне хочется решить как можно скорее. Что-то на душе неспокойно. Девушек и Эрзона отыскали в гостиной. Там стоят накрытые столы, а детвора уплетает еду. Глядя на них, капитан довольно улыбается. Поговорить нам опять-таки не удалось. Только я открыл рот, чтобы начать разговор, как в зал вбежал встревоженный воин. Отыскав взглядом Эрзоном, подбежал к нам и обратился к нему. «Капитан, в сторону замка направляется какой-то отряд!» – выпалил он. С Эрзона сразу же слетел весь его довольный вид. Он подтянулся и посуровил. «Через сколько они окажутся здесь?» – делая шаг навстречу воину, озабоченно спросил он. «Часа через два-три!» «Они только с повернули. Я сразу к вам поскакал. А двигаются они довольно медленно», — ответил воин. «Сколько их?» — Эрзон стиснул рукоять меча. «Человек двести», — коротко ответил воин. «Капитан, они со стороны столицы двигаются», — уточнил воин. «Ворота закрыть! Гарнизону полная боеготовность! Крестьян предупредить! Пусть в лес уходят!» — принялся раздавать приказы Эрзон. мгновенно превратившись в строгого капитана. После того, как необходимые распоряжения отданы, Эрзон обратился ко мне. «Алекс, я прошу тебя, забирай девушек и немедленно отправляйтесь в свой замок. Там вы окажетесь в большей безопасности, а здесь становится неспокойно. Тревожно мне что-то. Он выглядит очень встревоженным». Я думаю, что он допустил ошибку, обратившись ко мне в присутствии девушек с таким предложением. Только он закончил свою речь, как елена рассерженным голосом ответила ему вместо меня. «Капитан! Вы, видимо, забыли, что я княгиня? И мне решать, как поступать!» Алиэна рассерженным. Она, нахмурив брови, бурает взглядом своего капитана. «Алиэна, успокойся, Эрзон не хотел тебя обидеть», — Ступилась за капитана Мирта. «Да-да, я не хотел тебя обидеть. Извини меня. Просто за всех вас очень переживаю». Принялся оправдываться капитан. «Да что там, Эрзон все правильно сказал. Нам надо срочно в замок Алекса перебираться». Совсем не вовремя влез со своими словами разум. «Я не брошу своих людей!» Сверкнув на него глазами, по слогам процедила Алиена. «У меня места на всех хватит. Сейчас разберемся с этим отрядом, и тогда можем начинать переезд», оптимистично начал я. а потом уточнил у Алиены. «Ты же не станешь возражать, если мы всем переедем в мой замок?» «Ты предлагаешь перебраться к тебе в замок всем? И крестьян тоже примешь?» – удивилась Эльфийка. «Да, места у меня хватит на всех. А жилье для крестьян там должны уже начать строить», – ответил я и пояснил. «Мы, собственно, и приехали за тем, чтобы убедить вас перебраться ко мне». В случае агрессии мне будет более спокойно, если мы все будем находиться в одном месте. Да и вам тоже. Так? Алекс, не забывай, что к нам движется отряд. Мы не успеем собрать всех и переехать к тебе. Успокоившись немного грустно ответила Алиена. С отрядом в 200 человек мы справимся. Ну или, по крайней мере, особую угрозы он для нас не представляет, сказал Эрзон и чуть слышно добавил, так что его мог услышать только я. Если только у них нет магов. Так и не добившись никакого ответа от Ильены на свое предложение, мы стали ждать дальнейшего развития событий. Время бежит быстро, но пока ничего не происходит. В гарнизоне Ильены, как мне сказал Эрзон, насчитывается 50 человек. Если к ним прибавить десяток, с которым пришел я, да еще крестьян, которые оказались в замке, и тех, что успели перебраться из деревни, то сил нам вполне хватит, чтобы отбиться от небольшого отряда. но на дыше все равно кошки скребут. Прошло уже более четырех часов, время идет к вечеру, а отряда предполагаемого противника все не наблюдается. Вот, наконец, на опушке леса показались всадники. Они двигаются не спеша и не демонстрируют враждебности. Мы все это время простояли на стене практически без разговоров. Возвращаться к теме переезда не время. Заметив отряд, по стенам пробежал вздох облегчения. Все-таки видеть противника намного легче, чем его ожидания. Люди оживились, стали проверять вооружение. Послышались даже шутки. А от верховых тем временем отделилось три всадника и направилось к нам. Сам же отряд остановился. «Похоже, это не враги», — внимательно вглядываясь в верховых, сказал я. В одном из всадников узнал лейтенанта, который приезжал ко мне в замок за эльфийкой с посольством эльфов. Всадники между тем остановились возле ворот, и один из них прокричал. «Господа! Мы воины короля Аргеста Первого! Нам нужен хозяин этих земель!» Кричащим оказался лейтенант, мой старый знакомый. «Зачем?» – лаконично спросил Эрзон. «Я не могу орать на всю округу о военных делах!» – крикнул в ответ лейтенант. Эрзон распорядился открыть ворота и впустить троицу переговорщиков. После того, как они въехали во двор замка, мы спустились со стены, ворота вновь закрыли. Я про себя немного удивился беспечности лейтенанта, который вошел в ворота воинственно настроенных защитников замка. Ведь он же видит, что люди приготовились к отражению атаки. Но спустившись вниз, понял, что почему тот не сильно переживал. Вместе с ним приехали не военные, а маги. Такой вывод сделал на основании того, что уж больно уверенно эти двое себя чувствуют. И посмотрев на них на магическом уровне, я удостоверился в своих догадках. Аура четко выдает в них магов. «Здравствуйте, господа. Мне нужен владелец замка», — поприветствовал нас лейтенант, повторив свою просьбу. Мы дружно ответили на его приветствие, после чего вышел вперед Эрзон и сказал. «На время военного положения замок и все в нем находящееся переходит в подчинение капитана, а я к вашим услугам». «Сказать, что мы ошарашены его словами, это слишком мягко. А Лена так вообще открывает и закрывает рот, не в силах вымоловить ни единого слова». Я и Мирта -то тоже с интересом уставились на капитана. Хорошо хоть, что с нами нет разума. Мы его упросили остаться с детьми и развлекать их. Э. -э да, удивился лейтенант и обернулся к своим сопровождающим за поддержкой, но те демонстративно разглядывают небо. Они всем своим видом показывают, что им не позволяет гордость общаться с какими-то там провинциалами. Я вас внимательно слушаю, не упуская инициативы, продолжил Рзон. Он сделал вид, что не замечает, как Ильена пытается что-то произнести. Маги в это время слезли с коней и с независимым видом стали обходить двор замка, о чем-то в полголоса переговариваясь. Но нас они продолжают не обращать никакого внимания, предоставив вести переговоры с лейтенантом. Лейтенант, глядя на такое положение делал, что-то пробурчал себе под нос и даже сердито сплюнул под ноги. Потом он спохватился и извинился за свое поведение. После чего попросил, чтобы его отвели в место, где он сможет без лишних ушей сообщить нам важную информацию. Эрзон проводил его в замок, в одну из комнат, которая служила кабинетом. Там мы остались вчетвером, и эльфийку лейтенант попросил присмотреть за магами. Мы, конечно, поняли, что это просто отговорка, и он не хочет доверять сведения представителю другой расы. Против присутствия Алиены и меня он не возражал. так как нас он тоже узнал, хотя и вида не подал. После того, как мы разместились за столом, он начал посвящать нас в то, по какой причине они с отрядом оказались здесь. Дело в том, что, как вам наверняка известно, бывший регент собрал войска и сейчас идет на столицу. Воины, верные короне его сдерживают, но им пока приходится отступать. По нашим подсчетам, через пару недель он возьмет в осаду степняк. Командование собирает все силы столицы, чтобы под ее стенами дать генеральное сражение и разбить войска регента. Нашему отряду поставлена задача, что когда начнется сражение, ударить в тыл войскам регента, а до этого времени в боевые действия не вступать. Лейтенант взял паузу, чтобы перевести дух. Слова даются ему тяжело. Мы же молчим, осмысливая услышанные. Со слов лейтенанта выходит, что дела у короля обстоят скверно. Уж если он сыскного лейтенанта в засаду отправляет, то в людях он испытывает острую нехватку. Да и получается, в то, что Степняк сможет устоять, они не верят. «А от нас вы чего хотите?» – не выдержала Алиена. «Нам нужен ваш замок, чтобы остаться незамеченными и в нужное время ударить в тыл врага», – мгновенно ответил ей лейтенант. «Вы хотите отобрать мой замок?» – брови девушки поползли вверх. «Нет-нет, вы меня неправильно поняли». Я прошу вас дать нам убежище в вашем замке. У меня, правда, есть приказ, что в случае неоказания моему отряду помощи действовать силой. Вот только я не хочу ее применять, ответил он ей. В его словах извинения и скрытая угроза. Мол, все равно будет так, как приказано. Скажите, лейтенант, вот вы пришли сюда открыто всем отрядом. Вы не боитесь, что Регенту станет известно о вашем укрытии? Другими словами, никто ему вас не сдаст? Глядя ему в глаза, спросил Ризон. «У меня приказ», — коротко ответил тот. «Вы ставите на ультиматум? Или мы пускаем вас в замок, или вы входите силой?» Алиена начала закипать. «Поймите меня правильно. Я воин. Для меня приказ святое. Как бы мне ни хотелось, но обязан выполнить приказ». Лейтенант твердо посмотрел ей в глаза. «Лейтенант». «Оставьте нас, пожалуйста, нам надо посовещаться», – попросил я его. Мысли у меня невеселые после того, что рассказал лейтенант. Правда, они играют мне на руку. Благодаря этим событиям, говорить Алиену переехать в мой замок – дело техники. Вот надежда на то, чтобы избежать схватки с войсками регента, тает с каждой секундой, и это меня, если честно, пугает. Я глубоко задумался над тем, что сказать девушке, и даже не заметил, как вышел лейтенант. «Алекс, что ты хотел сказать?» — отвлекла меня от размышлений Алиена. «Я думаю, что замок придется отдать. Мы не сможем им сопротивляться, да и незачем это. Ведь мы на стороне короля. А нам всем вместе перебираться в мой замок». Заметив, что девушка пытается мне возразить, поспешил продолжить. «Подожди, дай я скажу. У нас нет другого выхода, подумай сама. Командование уверено, что степняк падет. А это значит, войска регента пойдут дальше». Я более чем уверен, что и сюда они придут. У отряда лейтенанта нет никаких шансов уцелеть. Их и послали сюда для того, чтобы они оттянули какие-то силы противника. Может, и хотели устроить засаду, но с таким подходом...» Махнул рукой, а потом задал вопрос. «Что будет со всеми нами, если мы останемся здесь?» «Мы примем бой!» — ответила она мне. Эрзон все это время хранит молчание. «Можем и принять, но это глупо». Здесь станут распоряжаться военные, нас они слушать не захотят. А что будет с деревней, ты подумала? В замок они их не пустят. Да и не поместимся мы все здесь. А в моем замке места хватит. Там и оборону держать намного легче. А то, что войска регента доберутся и туда, не сомневаюсь. Мы ему прилично насолили, такое не забывает. Да и не захочет он у себя в тылу врагов оставлять. Эрзон? Алиэна вопросительно посмотрела на своего капитана. Я понял, что сейчас все решится. Эрзон в такой ситуации не имеет права промолчать. Ему придется выбирать, поддержать меня или нет. Скажу откровенно, Алекс мне уже предлагал переезд. Он сюда, собственно, за этим и приехал. Сдал меня капитан девушки и продолжил, обращаясь к ней. Я первоначально не хотел влиять на твое решение. Хотя, с точки зрения военного искусства, в замке Алекса более безопасно. Но ситуация изменилась. Теперь я его полностью поддерживаю. «Мало того, нам надо спешить, у нас очень мало времени». Он немного помолчал и добавил. «Если, конечно, ты согласишься». За столом воцарилась тишина. Эрзон явно не собирается продолжать все сказано, и нам только осталось дожидаться решения Алиены. Но она тоже сидит молча. Так продолжалось минут пять. Потом девушка сказала. «Хорошо. Пусть будет так». Радости в ее голосе не чувствуется. Мы нашли лейтенанта и объявили ему о своем решении покинуть замок завтра утром. У нас только одно условие. Отряд войдет в замок после того, как мы уйдем. Оставшийся вечер, да и всю ночь мы готовились к отъезду. Крестьяне к нашему изумлению нас поддержали неохотно. С нами вызвалось перебраться примерно половина. Как мы их не уговаривали и какие аргументы не приводили, на них ничего не подействовало. Они говорили, что с отрядом, с которым два мага, они окажутся в большей безопасности, чем за стенами моего замка. Только крестьяне, которые, прибывшие на Кайнуни, с радостью и без согласились обосноваться у меня. Они даже попросили меня принять у них вассальную присягу. И вот рано утром начался переезд в мои владения. Так что, можно сказать, уговоры оказались плодотворными.